Глава 96 Советник Клей наблюдал, как уводят двух советников-предателей. По крайней мере, Магда может применить свою силу к ним и узнать, кто еще участвует в заговоре. «Мы должны действовать быстро», «Сказал генерал Гранвул. «Иначе предатели успеют доставить нам проблемы». «Как появилось это гнездо предателей?» «Спросил советник Клей. Как они могли работать настолько продуктивно прямо у нас под носом?» Магда отошла от тлеющих останков Латейна. Она никогда не доверяла ему, но верила старейшине Кадалу. Поэтому злилась, что он обманывал ее так долго и предал всех. ная была вынуждена помогать императору Сулакану в его извращенных стремлениях. Вряд ли мы можем себе представить, что происходит в древнем мире, пока спокойно живем здесь. Каждый должен узнать правду об их деяниях. Магда притянула к себе Наю. Пожалуйста, расскажи им. Дай этим людям представление об истинном ужасе который враг припас для нас расскажи как Сулакан использует мертвых и как его волшебники отрывают души от живых людей На я посмотрела на обращенные к ней лица если существует тирании магии, так это то что хочется творить с вами император Сулакан и его приближенные люди замолчали, приготовившись слушать подожди минутку, Сказал Мэрит, подхватив под локоть Магду, колени которой подогнулись. Магда начала понимать, насколько истощило ее применение прикосновения исповедницы. Меч дал силы, в которых она нуждалась накануне. Но прикосновение исповедницы исчерпало эту силу. Магда махнула рукой. «Мне нужно сесть», – Мэрит проводил ее к столу. Ухватившись за балахон старейшины Кадала, он оттащил труп в сторону. Он подал знак солдатам, и те поспешно унесли тело прочь. Мерит выдвинул для Магды высокий стул. Когда она села, он встал позади нее, положив руку на резную спинку стула. «Совет потерял своих членов, а мы нуждаемся в совете», сказала Магда, сидя в центре стола. Для начала я восстанавливаю в должности советника Сэдлера». Никто не возражал. Магда подала Сэдлеру знак, и тот с улыбкой занял место слева от нее. плей и Хэмбрук сели справа, на свои обычные места. Магда кивнула на ей чтобы та продолжала. Она сидела и молча слушала то, что уже знала. Колдунья раскрывала ужасные планы, которые вынашивал правитель древнего мира. Люди слушали Наю с широко раскрытыми глазами, а она рассказывала им то, о чем они никогда не слышали, и объясняла, с чем они на самом деле столкнулись. Когда Ная закончила свой краткий рассказ, Магда, успевшая немного отдохнуть, поднялась. «Теперь вы знаете, что слова тирания магии, произнесенные старейшиной Кадалом, визитная карточка убийц». Не поддавайтесь их утверждениям, что это для общего блага. Их реальная цель – лишить нас способностей, чтобы они могли легко победить и править нами. Если мы хотим выжить, магия нужна нам больше, чем когда-либо, чтобы защитить себя от древнего мира. Мы должны учиться, открывать и создавать, должны внимать доводам разума и истине. Вы уже слышали признание предателя Латейна о том, как он разрушал замок. Вы слышали Наю, рассказавшую о планах Сулакана. Теперь мы знаем истинную природу войны, которая на нас обрушилась. Если мы ее проиграем, то потеряем не только наши жизни и будущее для нашего народа. Мы потеряем связь со всем, что есть хорошего в этом мире». Магда подняла руку, показывая кольцо с благодатью. «Мы потеряем связь с самой природой сотворения» с жизнью и нашими душами. Не мы развязали войну, но если не победим армию императора Сулакана, ворующую души, то мы и будущие поколения обречены жить в недомире полулюдей и оживленных мертвецов, будем навечно отрезаны от благодати. Править нами будет Сулакан, который станет никем иным, как воплощением владителя подземного мира». Магда внимательно оглядывала лица людей в палатах совета. Все смотрели на нее. Люди внимательно слушали ее. Их лица были серьезны. Все знали, что слышат истину. Чтобы победить, мы должны знать истину. Сегодня начнется истинная война за выживание. Я намерена выиграть эту войну, чтобы наш народ не только выжил, но и стал процветать. «Срединные земли – мой дом! Я обещаю, что не оставлю вас! Наше дело – срединные земли и истину!» Магда смотрела с центрального места за столом на разоразившуюся аплодисментами толпу.